Глава 16. Страшная догадка. Прошла ровно неделя с того дня, как я поселилась под боком уясов. Недавно стащила у Пойта Милок. Буду отмечать дни, рисуя палочки на стене своей комнаты. А Круза делал зарубки топором. Но это сугубо мужской вариант. Я нашла другой способ отслеживать время. У меня теперь есть нормальная комната. Та самая с кроватью, коробками и циновкой. К ней примыкает маленькое помещение, где можно помыться. Уборная там же. Все очень удобно устроено. Даже в ванная есть. Я могу лечь в нее даже не сгибая колени. Такая роскошь после мегабочки и ржавого крана во дворе очень порадовала. В первый же вечер я отмокала почти целый час. Долго намыливалась и терла себя мочалкой, едва не постановая от блаженства чувствовать себя абсолютно чистой и свежей. Словно заново родилась. Самое приятное, что вода бежит теплая и без перебоев. Она берется из подземной скважины, проходит многоступенчатую очистку и подогревается в специальном резервуаре от энергии солнечных батарей и ветряка. Как пояснил Пойта, яссы отлично разбираются во всяких технологиях, но в то же время очень близки к природе. Если можно использовать естественные источники электричества, яссы предпочтут силу ветра, небесного светила и воды. Теперь я живу на первом этаже мрачного двухэтажного барака, построенного из серых пористых плит. Обширная территория вокруг здания защищена не только высоким забором, но также имеет контроллера – разветвленную сеть тонких проволок под электрическим напряжением. Если потенциальный противник лихо минует первую преграду из металла и бетона, то рискует получить тяжкие травмы от едва заметных проводов, натянутых вдоль всего периметра. Понятно, что на время раздачи концентрата яссы отключают напряжение со стороны калитки, пропуская голодную толпу в первый сектор двора. До массивного каменного постамента, где, по словам Пойта, иногда любит принимать солнечные ванны сам король Джелла. Недалеко от моей комнаты располагается кухонное помещение и кладовая подсобка. Это территория Поэта. Ясы заходят туда, чтобы проверить или пополнить запасы, иногда принимают пищу. Но я заметила, что обычно Пойта таскает им еду в большую залу, дальше по коридору. Своеобразная кают-компания. Я только пару раз заглянула в раскрытую дверь, пробегая мимо, заметила огромное кресло в углу и стол заваленный какими-то мудреными инструментами. затертый, щербатый пол из крупных плиток был покрыт толстым полосатым ковром с высоким плотным ворсом. Кажется даже шерстяным, на манер наших восточных ручной работы. Шакка и Чуга живут в соседних комнатах рядом с залой, а Джелла, в соответствии со своим высоким статусом, занимает особое помещение на втором этаже. Ясса по имени Чуга я еще не видела, но уже опасалась. Исходя из намеков Пойта, он представлялся мне вредным злобным стариком, которого все раздражает. Сейчас Чуга на базе отсутствовал, ушел с проводником на юг Цоты. Там высоко в горах, через особый приемник, можно было поймать сигналы из большого мира, узнать достоверную информацию о политической обстановке в системе Антарес. Наверное, для Джелла это было важно. Нетрудно сообразить, что он ненавидел свою вынужденную изоляцию. Искал любую возможность следить за новостями с родины, Может, лелеял мечту когда-то вернуться на Яшнис и взять реванш. Пойта объяснил, что вырваться с Цоты невероятно сложно, и моему Тарсианину крупно повезло. Такой шанс выпадает редко. Джеллась чего-то проявил неслыханную лояльность, передав весточку через одного жадного радиста из мелких сианских чиновников. Заплатил за услугу резной костью. Причем Джеллос сам ее обрабатывал и обтачивал, придавая нужную форму. Сеансы ценят такие изделия, особенно в виде своего символа – пикирующего ястреба. Эксклюзив из резервации бойко расходится по богатым коллекционерам. А что, даже у королей может быть хобби, приносящее выгоду. С Пойта мы прекрасно поладили, при этом постоянно подкалываем друг друга на тему внешности и происхождения. Без общения с этим ходячим археоптериксом мне пришлось бы гораздо труднее. Кажется, он тоже очень рад моему появлению на базе. Пойта любит поговорить, а яссы не баловали его общением, для них он домработница, повар и секретарь. Мастер на все руки, толковый парень, но, увы, ошибка природы. Он появился на свет от тайного союза Яски и представителя дикого племени на Яшнис. Малочисленный народ птиц и людей остался на низком уровне развития. Строит хижины на деревьях, кормится охотой и собирательством в то время как прогрессивное население родины Джелло давно покорило космическое пространство Антарес и обитает в прекрасных особняках со всякими суперсовременными приборами, облегчающими быт. Ситуация схожа с существованием на Земле аборигенов Амазонии и Африки вместе с расцветом мегаполисов, сетью интернет, самолетами и электропоездами вроде Сапсана. Как объяснил Пойта, развитое население Яшнис терпимо относится к дикарям, но смешанные браки подлежат осуждению. Однако порой появляются дети. Странные, с пушком на голове, без развитой мускулатуры истинных яссов и без брони на определенных участках тела. Я бываю очень любопытная. После некоторых колебаний все же задала приятелю щекотливый вопрос. Естественно, шепотом, хотя мы были на кухне одни. Правда, что у Ясов чешуя на интимных органах. Пойта ни капли не смутился. С ним вообще можно на любые темы говорить. Не скажу, что рассматривал близко. Хм. Броня — старинное образное выражение. Я бы не назвал это чешуей, скорее утолщенные, ороговевшие участки кожи, пластинчатые образования по спирали. Ясы очень гордятся своим видовым отличием и вообще очень изобретательны и неутомимы в любви. А у тебя тоже так? Прости, если лезу не в свое дело. Он игриво подмигнул, давая понять, что готов к откровенности. «Будь я устроен, как они, тогда бы здесь ко мне относились немного иначе. Хотя жаловаться не буду. Мне повезло иметь в покровителях самого Джелла. Видишь ли, я ведь яс меньше, чем наполовину. У них признаки вида передаются именно по мужской линии». «А что случилось с твоей матерью?» «Полагаю, она стыдилась меня, отнесла в лес к отцу, и больше я о ней ничего не знаю. Наверное, жалела о своей близости с дикарем и позже построила судьбу с благородным ясом». «Странная женщина. Может, на нее надавили? Заставили отказаться?» «Тяжелая тема. Еще раз прости за расспросы». Останови меня, если надоем. А как ты оказался здесь? Эй, бз, интереснейшая история. Пойта уменьшил нагрев котла с ароматным супом, добавил в варево специй и снова повернулся ко мне, продолжая рассказ. В птичьем племени я тоже не прижился, слишком отличался от родственников отца. Меня, правда, никто не гнал, Даже сочувствовали. Но, казалось, все понимают мою ущербность. Ошибка природы не то, не все, Джелла верно подметил. Тогда я решил попытать счастье на торговом корабле. Сначала занимался уборкой, потом понял, что меня больше всего привлекает готовка еды. В лесу я уже многому научился, отлично разбирался в натуральных продуктах. По запаху определял свежесть и процент консервантов. Полезное качество. Встал на подхвате у поваров. Компания разорилась. Я нанялся на межпланетный звездолет, перевозивший наемников. Попал на Хубу. Дальше это заварушка с Кардой, разборки на Харакасе. Там я познакомился с Джелла. Тогда он еще служил в подразделении штурмовиков. «Заступился, когда один тип хотел меня...» «Ну, неважно. Джелла сказал, что все, имеющие хоть каплю крови яссов, должны помогать друг другу и держаться вместе, особенно за пределами Яшнис. Их троицу уважали в военных кругах Сианы». «Какую троицу? Джелла, Шакка и Чуга». Они вместе бежали с Яшнис, когда свергли отца Джела. «Я вроде тебе уже объяснял нюансы. Им крепко досталось. Чуга был ранен, когда закрывал с собой юного принца. За это Джелла чтит его как наставника. И даже здесь Чуга считает себя военным министром. Помни, Ари, с ним спорить нельзя. Он не забывает обид» но за услуги платят величайшей преданностью. Если добьешься его расположения, никто на соте тебе не страшен. Думаю, ради Джелла он спокойно воспримет твое появление. Впрочем, лучше вообще не показываться ему на глаза, он часто не в духе. Я согласно кивала и мотала на ус. И без поучений стараюсь вести себя тихо. Дальше своей комнатушки и кухни никуда не прохожу. Во дворе гуляю только со стороны заднего входа, чтобы не маячить перед залой, где большую часть дня отдыхают яссы. Поручений мне до сих пор не дают. Наверное, считают, что надо дать время на адаптацию. Еще одна неслыханная щедрость короля». Поэтому сейчас я только ем и сплю, беседую с Пойта, подшиваю одежду. Она все же на пять размеров больше, чем мне требуется. А вещи из гардероба Пойта мне не особенно нравятся. Я предпочитаю простые удобные фасоны, без вышивки и шнуровки. Хотя недавно он милостиво разрешил забрать маленькие для него майку и шорты. Мне все идеально подошло. Пойта, -то тот еще барахольщик, любит таскаться по местным базарам, выискивая эксклюзив. Вот только яссы не позволяют долгие отлучки, к тому же это небезопасно. Пойта вообще много чего рассказал мне про быт и характер яссов, но со вчерашнего вечера я на него жутко обиделась и постараюсь играть в молчанку хотя бы еще денек. Дело в том, что Пойта здорово пристыдил меня в присутствии Джелла. Высмеял мою привычку таскать в комнату галеты и мармелад. Да еще с нескрываемой издевкой в мой адрес обратился к королю. Ты знаешь, что Ари готовит запасы на черный день? У нее под подушкой... Хранятся три пакета с концентратом. Я еще в коробках не проверял. Запасливый мышонок у нас завелся. Я чуть не обалдела от такого позора. Хотела стукнуть по половником, но решила, что Джелла скорее заступится за своего старого приятеля, чем за мое поруганное самолюбие. К тому же в присутствии Джелла Я робела повышать голос. Пришлось неловко оправдываться. Иногда мне ночью хочется поесть, не идти же на кухню. «Вся кладовая в твоем распоряжении, ящерка, можешь даже там поселиться!» Хихикал Пойта, отчего-то немного нервничая и заметно краснее. «Ну, погоди же, цыпленок переросток «Я тебе устрою холодную войну». Джоула неопределенно хмыкнул и сухо заверил, что мне больше не нужно беспокоиться о еде, потому что в его доме еды всегда будет достаточно для всех, кто там проживает. Потом он как-то пристально посмотрел сначала на Пойта, потом на меня и процедил сквозь зубы. «Вижу, вы хорошо подружились». Когда Пойта начал быстро отнекиваться и передразнивать меня, я окончательно растерялась. За минуту до появления Джелла мы хохотали так, что заныли мышцы живота, а стоило зайти Ясу, Пойта как подменили. А еще показалось, он нарочно напустился, Будто хочет показать Джелла, что терпит меня через силу от неизбежности. Вид у него при этом был жалкий, голос осип, а лицо багровыми пятнами пошло. — Ничтожная личность, трусливая актеришка, я тебя пручу. Сегодня проснулась рано и демонстративно не пошла завтракать а вместо того, чтобы привычно завернуть на кухню, выбралась на двор, обошла здание и едва не наткнулась на яссов. Как обычно раздеты по пояс, занимаются тренировками. Джелла метал ножи в деревянное покрытие сарайчика, а Шакко сидел на песке с поджатыми босыми ногами, лениво о чем-то рассуждал перебирая костяные четки на длинном шнуре. До меня долетели только обрывки фразы. Я тотчас спряталась за угол. Не обо мне ли речь? Когда уже ты попробуешь? Мягкая, нежная на вид, настоящая, не то что аналог. Думаю, гораздо вкусней, хорошо пахнет. Сливочный крем. Ам... Ответ Джелла заставил меня ногтями вцепиться в каменную стену дома. «Подожду, не надо ее пугать, еще не привыкла». Потом он еще что-то проговорил, и Шакка расхохотался. Я не поняла. У меня в голове помутилось от чудовищного предположения. Дальше я расслышала только одно слово Джелла. «Сладкая». Боже мой, они хотят меня съесть. Как же я сразу не догадалась. Ведь все настолько очевидно. Король ждет, чтобы я стала потолще. Поэтому заставляет Пойта меня хорошенько кормить. А вчера снисходительно отнесся к моей дурацкой привычке, таскать с кухни еду и прятать в своей комнате. Ему надо, чтобы меня было больше. «Ужас!» — в памяти тотчас всплыл недавний разговор с Пойта. «У некоторых ясов извращенный вкус. Например, чуга любит сырую печень меховичков. Порой жаль этих мелких зверушек, хотя они целыми толпами мигрируют на юг. Можно забить один отсек холодной камеры». Шака тоже просит приготовить всякую дрень вроде черного клея. С трудом сдержала рвотный позыв, прижав лоб к холодному еще с ночи камню. Я обречена. Мне отсюда не вырваться. Джелла — чудовище. Безжалостное, ненасытное чудовище. Людоед-извращенец. В эту самую минуту Отточенным движением руки он бросает в стену тесак. Расправляет спину, явно доволен собой. Мускулы шарами перекатываются под змеиной кожей плеч. Шакко издает одобрительный возглас, идет доставать клинок. Может, именно им завтра меня и разделают? А мои длинные волосы Джелла снимет вместе со скальпом, и повесит в своей комнате, как трофей. «Лучше бы я сдохла от голода!» Главный яс вдруг оборачивается и смотрит прямо на меня. «Я уже не могу прятаться, это ничего не изменит!» «Ари!» — удивляется он. «Что случилось?» Джелла перекидывает нож в другую руку и направляется в мою сторону. И тогда во мне будто срабатывает тугая пружина. Механизм животной самозащиты. Я разворачиваюсь и бегу, понимая, что яс все равно догонит.